Глава пятая. Ясли. День третий. И будь оно все проклято. Разбудил меня пронзительный телефонный звонок. Непослушными спросония пальцами я подцепил трубку и прохрипел Да. В ответ послышался до противности бодрый голос Гоши. Привет, Рос. Спишь? Уже нет. Здорово, Гош. А сколько сейчас времени? 6 утра. Сколько? Что? Не добрал норму? Наоборот, буркнул я, сбрасывая ноги с кровати. Проспал! Что, пора? Куда? Ну, в Вальдиру встречать ту девушку. Поэтому и звоню, Рос. Сегодня не получится, она все еще на войне. Поморгав, я мысленно воспроизвел только что услышанное и понял, что еще сплю и вижу какой-то дурацкий сон: Гош, повтори, пожалуйста, что ты только что сказал? Где она? На войне. Отчетливо и ясно повторил Крепыш. «А, понял, о чем ты. Она в Вальдире, на клановой войне. Мы третий день обороняем клановую цитадель от Архангелов. Штурмуют беспристрастно уроты, да еще и заключили боевой альянс с кланом Сумрачных Теней, и теперь нам вообще туго приходится. Поэтому и звоню, сегодня она никак не сможет. Каждый боец на счету, а такие, как она, на вес золота». А «В общем, я тебя в курс поставил. Сегодня, да, наверное, и завтра никого не жди. Бегай сам по себе, понял?» «Понял!» – обреченно пробормотал я, борясь с желанием шарахнуть телефона в стену. «Ты пока глупости не сделал, надеюсь? Группы, порчи отношений?» «Не сделал. Веду себя как поймальчик». «И наш поймальчик до сих пор вислях веслях, как и положено малышам». Гошин голос так и сочился юмором. «Да, до сих пор в яслях». «Молоток. Да, тут пришла новая инфа о дополнительных условиях. Короче, не вздумай умирать. Никаких смертей до тех пор, пока не выиграете турнир. Или ты уже?» «Да нет, пока жив-здоров. Не умирал ни разу. Гош, ты смеешься? Где я тебе в яслях умру? Это сильно постараться надо, чтобы там копыта отбросить». «Ну ты у нас парень способный», – фыркнул Гоша смертей не знал, только вчера инфа пришла из одного надежного источника. «Ладно, мне пора бежать. В общем, ситуацию я тебе обрисовал. Жди моего звонка в скором времени. Деньги еще есть?» «Есть», подтвердил я. «Давай тогда, удачи тебе». «Ах да, если сможешь, подыщи для нее какой-нибудь не слишком захудалый меч. Время у тебя все равно есть. Побегай по заданиям подкопи медиков». Вроде как мне помнится, есть там магазинчик оружием торгующий. Все, убежал. Ответить я не успел. В трубке раздались короткие гудки отбоя. Предельно осторожно опустив трубку на рычаги, я несколько раз вдохнул и выдохнул. Подыскать ей не слишком захудалый меч, значит, а полный мифриловый доспех не надо? А то я могу, я ведь парень способный. Надо срочно успокоиться, и я знаю один великолепный способ – вспышка. «Привет, тошнотворная радуга!» «Вход!» Первый пень я буквально вырвал из земли, толком даже не обрубив все корни. Просто ухватился руками за основание самых толстых боковых корней и до хруста напрягая все мышцы, с надсадным хрипом вывороте уродливо обкорненный пень, откинув его далеко в сторону. Уровень усталости скаканул до предела, зато я резко успокоился и отчасти пришел в себя. А игра незамедлительно отреагировала на столь яростное напряжение и выдала очередной бонус. Ваша сила повышается на одну единицу. Ну-ка, и что мы имеем? Базовые характеристики персонажа. Сила 5, интеллект 1, ловкость 1, выносливость 7, мудрость 1. «Как-то кособоко всё выглядит», – заключил я, внимательно изучив характеристики. «Типичное развитие начинающего воина, и то ущербное. Любой опытный игрок физовик, пусть немного, но поднял бы ловкость. С другой стороны, уровень я не поднимал, поэтому выровнять ситуацию не поздно. Да и лишние очки жизни в самом начале лишними никогда не бывают. 6-8 ударов от слабого противника я выдержу относительно легко». Через два часа все пеньки были выкорчеваны и отнесены к стараю, где присоединились к здоровенной куче дров. За эту нудную работу никаких плюшек не последовало, но в принципе я и не ожидал. Работал абсолютно без напряжения. Во-первых, пни были небольшими и не столь уж развапистыми. Во-вторых, 4 единицы силы плюс умение обращаться с топорами и плюс поднятое на 3 единицы мастерство лесоруба при всем моем желании не позволяли слишком уж напрягаться. Но так или иначе, дело сделано. Я выполнил все, что обещал. Можно, конечно, еще наколоть чурбаки на поленья, но на этого моего терпения уже точно не хватит, и так чересчур задержался. Сполоснувшись у колодца, я вернулся к стоящему посреди двора столу, где меня уже поджидала Василена. Работа выполнена, хозяюшка. И выполнена отменно, согласно кивнула Василена, протягивая мне одежду Бери, Росгард, ты сделал больше обещанного, вот и я решила твою одежку чуть украсить. Больше мне отдариваться нечем. Развернув рубашку, я обнаружил нечто новое. На воротнике и обшлагах рукавов появился не слишком замысловатый, но приятный взгляду сине жёлтый орнамент. Медлить не стал, и тут же облачился вставший ставшие выглядеть гораздо наряднее рубаху и штаны. Заодно удивленно констатировал появление путь крошечной, но все же таки плюсовой характеристики. «Внешний вид плюс одна единица». «Угодило ли?» С чисто женским лукавством поинтересовалась Василена, и я поспешно закивал. «И «Ещё как угодила! «А вот и ладно!» – улыбнулась хозяйка, протягивая мне небольшой сверток. «Я тебе немного еды в дорогу собрала. Туда же кремень, труд и огнево положила. Пригодится в дороге!» «И ещё раз спасибо!» – поклонился я, принимая подарок и чувствуя, как возвращается хорошее настроение. «Поздравляем!» Задание «Помочь дворовой работой» выполнено. Награда, приведенная в порядок одежда. Уже неплохо. Едой на первое время обеспечен. Воду в округе найти не проблема. А кремень с огнивом так вообще всегда в сумке должны быть. В Альдире предусмотрена возможность добыть огонь несколькими примитивными путями. Например, трением одной сухой деревяшки о другую. Но с кресалом все как-то проще. Уложив свёрток свою котомку, я вооружился палкой и начал прощаться с добросердечной хозяйкой. «Спасибо тебе за доброту и ласку, Власелена! Пусть в твоем доме всегда достаток будет!» «А тебе удачи в дороге пожелаю, да чтобы только хорошие люди на пути встречались!» В тон не ответила Власелена, чуть подумала и добавила. «Помнишь ли еще, что прошлым вечером тебе рассказывала?» «Помню! Тут же сделал я стойку!» «Так вот, я и впрямь больше ничего не знаю, а что знаю, так забыть поскорее хочу. Но на следующий день, после случившегося, заходил ко мне Фролл по прозвищу Кубышка. Он здесь лавку торговую неподалеку держит». Так пришел он и все расспрашивал, не видала ли я чего, а не слыхал ли? Всё пытал, почему это вдруг у меня все шесть дубков в одночасье посохли?» Я отбрехалась, сказала, что спала, ни о чем не знаю, и ведать не ведаю, а что до дубков так на все воля Божья. Так и ушел он ни с чем. А раз уж тебя это так интересует, расспросив Рола, может, и расскажет тебе чего. Спасибо, Власилена! Спасибо! Поблагодарил я и, еще раз поклонившись, направился к калитке. Есть зацепка! Пусть это пока не задание с хорошей наградой за выполнение, но что-то в этом есть. Пожалуй, я даже рад, что подружка Гоши все еще воюет с субостатами, обороняя от них клановый замок. Вот и пусть воюет себе на здоровье, а я пока пошастую по округе, может и узнаю чего путного. Хрясь! Удар дубовой палкой пришёлся точно в цель. Здоровенную серую крысу отбросила в сторону и закрутила волчком. Крыса уже не помышляла обои, куда там, с трудом ковыляя на трех лапах, отвратительное создание пыталось добраться до темной дыры в стене. Нанести еще один хороший удар и грызун готов. Я поднял палку для удара, но не успел опустить руку, как в воздухе коротко свистнуло и в крысу со шлепком врезался камень. И пронзительный виск, грызун подох, а все положенные забоечки достались тому, кто нанес последний удар. Разъяренно обернувшись, я уставился настоящего в десяти шагах позади меня световолосого парня, уже подбрасывающего на ладони очередной галыш. Одет точно так же, как я, в одежду новичка. Только его одежда все еще рваная и без малейших признаков орнамента. Поперек пояса повязан кусок верёвки. «Эй, что творишь?» «Извини, промахнулся!» Широко улыбнувшись, развел руками светловолосый. «Я вообще в стену амбара кидал, а камень в крысу угодил!» «Да что ты!» – рыкнул я. «Вот урод! Таких, как этот хмырь, игроки называют крыса!» Дожидаются, пока сражающийся с другим игроком монстр окажется при последнем издыхании и одним ударом добивают его, снимая все сливки, не тратя при этом силы и очки жизни. И остаются безнаказанными, орудуя только в тех зонах, где бои между игроками запрещены». Либо обладают достаточным проворством, чтобы смыться от заслуженной кары. «Не лезь к моим мобам, понял?» «Да ладно тебе!» «Говорю же, промахнулся!» «Слушай, а я тебя уже видел!» «Это же ты сегодня пни выкорчевывал!» «И охота тебе была возиться!» Ничего не ответив, я наклонился и подобрал с земли оставшиеся от крысы трофеи. Шкура, кусок сырого мяса и длиннющий хвост. К полному негодованию светловолосой крысы игрока: Это же я убил, и лут мой! Ой, извини, промахнулся! Зло склабился я. Хотел еще что-то добавить, но тут из амбара вылезла очередная крыса, и я бросился на дико заверещавшее создание. Палку держал обеими руками, так удар гораздо сильнее и старался держаться на расстоянии от юркой твари. Один короткий удар выбил с крысы сразу половину жизни. Следующий взмах отбросил ее на шаг назад, не позволяя добраться до моих ног. Чёрт! Извернувшаяся немыслимым образом крыса так и зацепила меня мелкими, но крайне острыми клыками, и я потерял 10 баллов жизни. Ладно, переживем. Осталось нанести ей один короткий тычок и... шлеп! Очередной камень вбивает крысу в землю, и она испускает дух. Ой, опять промазал! Улыбиться светловолосый, неумело строя гримасу раскаяния. А вот ведь как бывает. Бывает, подтвердил я, подбирая с земли еще три предмета и разворачиваясь к игроку. Бывает. Прочесть, Ник. Дорт Виддер. Добавить в список врагов. Висящий над головой светловолосого парня Ник окрасился в ярко-алый цвет. Готово. Теперь, если он опять попадется мне на глаза, система сразу предупредит о появлении врага. Придет время и сочтемся с этим Дортом Видером. Тоже мне темный джедай нашелся. Хотя, а зачем откладывать месть? Я больше люблю горячие блюда, так сказать, с пылу, с жару. Оглянувшись по сторонам, убедился, что вокруг не души Амбар находится на самой крайней слей, в противоположной стороне от дома Волосилены. После разговора с Гошей, поняв, что сегодняшние сутки в моем полном распоряжении, я решил подождать с визитом к фролу Кубышке и, пробежавшись по памятным местам, собрал столько проходных заданий, сколько смог. Благо, у них не было временного лимита на исполнение. Теперь я должен был доставить два письма в разные уголки яслей, наведаться к кожевнику и передать ему заказ от одного из горожан, наполнить бочку водой для одной немощной старушки. Хотя нет… Это задание я уже выполнил, получив награду 30 очков опыта и 4 медных гроша, что сейчас сиротливо перекатывались на дне моей котомки. Бабулька пыталась было от меня отделаться простым Спасибо, внучок!», но этот номер у нее не прошел, и уговоренную награду я таки вытребовал. Хватит с меня доброходства. Одним из заданий было поручение от местного мельника уменьшить поголовье крысиного гнезда, в его дальнем полуразвалившемся амбаре. Для его выполнения требовалось предоставить перед светлой очи мельника не менее 10 крысиных хвостов. «Внутрь амбара мне было соваться не с руки. Там этих крыс было не меньше десятка. Сожрут и не заметят. Поэтому я выжидал рядом с постройкой, дожидаясь, пока очередной грызун выползет наружу, глотнуть свежего воздуха. «Разделяй и властвуй!» Лучший принцип действий для игрока-одиночки. План действий был разработан, мной же утвержден, и я уже было приступил к выполнению, когда здесь нарисовался этот доморощенный дортвидер. И ведь где-то навострился метать камни, гадёныш. Не иначе всё утро потратил, чтобы запастись камнями и научиться метать их на короткую дистанцию. И сейчас я разрабатывал очередной план – план мести. Была в этом амбаре одна хорошая такая балка, на которую можно достаточно легко забраться с приставленного к стене ящика, а крысы этот агробатический трюк повторить не могли. В прошлый раз я там просидел битый час, дожидаясь удобного момента для побега от возненавидевших меня хвостатых тварей. Надеюсь, разработчики не пофиксили это дело, и надеюсь, что световолосый Дарт Вейдер будет достаточно туп и жаден, чтобы попасть на мою нехитрую, в общем-то, уловку. Бросив на переминающегося за спиной игрока косой взгляд, я получил в ответ лучезарную улыбку. но ну Поправив слегка притяжелевший заплечный мешок, я скользнул в приотворенную дверь амбара и быстро огляделся. Восемь жирных грызунов оглядываться не стали и, радостно попискивая, всю прыть поспешили ко мне. Надо же, вкусная добыча сама в лапы лезет. Не дожидаясь, пока они отрежут меня от выхода, я подскочил к ним и почти не глядя нанес несколько размашистых ударов по крысиным спинам. Чёрт, бью слишком медленно. Сказывается недостаток ловкости и неумение обращаться с этим типом оружия. Ещё удар! Крыс столь наглое мое поведение отнюдь не обрадовало, и я яростно заверещав, они ринулись к моим лодыжкам. Развернувшись, я что из духу припустил к заветному ящику, и успел таки на него забраться относительно целым, только одна гадина зацепила меня за басую пятку. Минус восемь очков жизни. Подпрыгнув, я уцепился за балку, и достаточно легко забравшись на нее, спасибо прокачанной силе, заорал во все горло. Вот вам! И еще, еще, на уровень. Не прекращая выкрикивать всякую ерунду, я прополз по балке к противоположной стене. Разъяренные крысы последовали за мной, задирая к потолку узкие мордочки и пытаясь допрыгнуть до моих свисающих с рассохшейся балки ног. Еще одна! Вот тебе тварь! О, мешки полные! Вот это я понимаю, лут! Упоминания о мешках светловолосый игрок не выдержал и залетел внутрь, попав прямо в радостное объятие крысиной стаи, скопом отнявшей у него почти половину жизни. Игрок заорал что-то матерное и принялся пятиться назад, отмахиваясь ногами и руками. Не дожидаясь, пока он доберется до двери, я мягко спрыгнул, оказавшись у самого выхода из за спиной темного джедая, затем молча выскользнул наружу. Одним сильным пинком захлопнул дверь и поспешно налег на нее всем телом, не позволяя открыться. Дверь неистово затряслась, когда Дорт Виддер в нее заколотился изо всех оставшихся сил. «Открой, Росгард! Открой, сук И тишина. мертвая. Подождав, пока разделавшиеся с несчастным джедаем крысы угомонятся и отхлынут от двери, наблюдав через щёлку между досками, я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Тело было в шаге от порога, вернее не само тело, а нечто вроде сгустка мерцающего серебристого тумана в форме человеческого тела, облачённое в рубаху и штаны. Сам Дорт Виддер сейчас вновь оказался около начальных врат и должен был пробежать через все ясли, чтобы вернуться сюда и забрать свое барахло. Вот только забирать ему будет нечего, наказывать так наказывать. Приглядывая за крысами, я погрузил руки в серебристый сгусток тумана и быстро обобрал тело, содрав с него сумку и одежду. Вновь прикрыл дверь и, не рассматривая, шустро запихал всю добычу в собственный мешок. Едва успел, через дырку в стене выскочила очередная крыса. Расправившись с грызуном в три удара, я подобрал выпавший лут и, оценив количество оставшихся баллов жизни, решил отступить. Жизнь. 21 из 110. Меньше четверти ⁇ маловато будет, особенно учитывая строгий запрет на смерть. Достижение ⁇ вы получили достижение ⁇ Мародер первого ранга ⁇ Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение процента к шансу критического удара. Текущий шанс критического удара 1,2%. Еще одно достижение и еще один крохотный бонус. 1% на успешный критический удар дается по умолчанию каждому игроку с самого начала. Десятая часть процента у меня от единицы ловкости и столько же от полученного достижения. Неплохо. Отойдя шагов на 30 от амбара, я остановился у заранее примеченной канавы с относительно чистой водой. Первым делом выводил из мешка глиняную плошку и зачерпнув воды, напился, восстановив небольшое количество жизни. Решив, что так я буду восстанавливать слишком долго, достал два куска хлеба и употребил их по назначению. Совсем хорошо. Теперь ещё пару раз напиться, и можно снова отправляться на героическую битву с крысами. А пока посмотрим, чем удалось разжиться с трупа Дарта Вейдера. Найти там джедайский световой меч я не рассчитывал, но при нашей-то бедности любой тряпке радоваться надо. Что у нас тут? Комплект стартовой одежды. Обрывок веревки. Единственный кусок хлеба, который я тут же слопал. еще одна глиняная плошка. Десяток камней, которые я немедленно зашвырнул подальше и в разные стороны. Хотя камешки не абы какие, почти одинаковые, старательно подобранные друг другу по размеру и форме, довольно увесистые. Постарался джедай, ничего не скажешь. Небось половину яслей на пузе проползал, чтобы собрать такой арсенал. Восемь потертых медных монет, а вот это уже неплохо. Теперь я стал гордым обладателем целых 12 медиков. Скоро можно будет смело записываться в олигархии деревенского масштаба. Больше ничего не было, если не считать опустевшего мешка, который ничего не стоит. Я аккуратно упаковал всю добычу в свой сидор, сверху запихнул трофеи с убитых крыс и с удовольствием, оперший спиной о ствол дерева, стал ждать продолжения банкета». Светловолосый появился минут через пять, облачённый в один только подгузник, этаким хромающим козликом подскакал поближе и завопил. «Урод! Я из-за тебя половину опыта потерял!» «Это тебе еще повезло, что мы в яслях», – подумалось мне. За пределами яслей погибший игрок теряет гораздо больше, как минимум три четверти накопленного опыта, а иногда и целый уровень могут снять. Тратить время на объяснения я не стал предпочтя зачерпнуть еще водички и пополнить очки жизни. «Я тебя занёс в черный список, понял? Молись теперь, урод! Каждый день буду тебя вылавливать и грохать, каждый день! И своим дружбанам скажу тебя гнобить по-страшному! Из города выйти бояться будешь! Мы тебе такое устроим, что ты персона на удаление отправишь! Так нагнём, что никогда не выпрямишься, понял? Ты меня понял?» «Сколько вас таких было?» «Помоги вещи забрать!» Неожиданно круто сменил тему светловолосый. «Тогда замнём проблему, будешь жить и не бояться!» Зевнув, я поглядел на выжидающего смотрящего на меня Дорта Видера и понял, что набрать сейчас нужное количество крысиных хвостов не получится, этот не отстанет. Надо уходить сейчас, пока он еще не знает, что его барахло перекочевало в мою сумку». Поднявшись, я зашагал прочь, держа курс на видневшуюся впереди крохотную церквушку. «Куда ты пошел? Помоги, ну! Ну теперь ты точно попал, сука! Только выйди из яслей! Я тебя на выходе ждать буду! Понял? Ждать тебя буду!» На выходе из яслей сомневаюсь. В черте города нападения на других игроков запрещены. Вот за городом – да. Если мне вскоре позвонит Гоша и заявит, что появилось еще одно дополнительное условие не портить отношения с игроками, то я буду ржать как лошадь, а потом пошлю его куда подальше. Первым делом я разнёс все письма, потратив на это дело не больше получаса. И как только отдал последнее письмо, случилось давно ожидаемое мною событие. Поздравляем, вы получили новый уровень. Текущий уровень – второй. Доступных для распределения баллов 5. Достижения. вы получили достижения все выше и выше первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс полпроцента к количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса ⁇ полпроцента. Бонус достижения меня впечатлил, но не слишком уж порадовал. Прибавка в полпроцента будет почти неощутимой. Но это достижение только первого ранга. Посмотрим, что будет, когда я достигну следующего. Первым делом я закрыл появившуюся перед глазами справочную страницу для новичков. Для меня это уже пройденный этап. Затем зашел в свои характеристики и, горестно вздыхая над каждым пунктом, распределил все 5 баллов. В итоге получил следующий результат. Базовые характеристики персонажа. Сила. 6. Интеллект 1. Ловкость 5. Выносливость 7. Мудрость 1. Почти все вбухал в ловкость. Выносливость меня пока устраивала, а к силе добавил всего единицу с тем расчетом, чтобы тех же крыс валить не с трех, а с двух ударов. Экономия и времени и здоровье. Хотя за счет повышенной ловкости смогу увернуться с большим шансом, да и шанс на критический удар тоже чудо повыше стал. «Вот вроде рассудил мудро, баллы распределил верно, а все равно осталось чувство неправильности. Это у меня вечный такой бзик. Всегда чем-нибудь да недоволен и во всем сомневаюсь». К тому же, сейчас уже надо постепенно решать, кем быть, определяться с будущим развитием своего персонажа. «Одно я знал точно. Быть рейнджером-стрелком я не собираюсь. Хватит с меня почившего крошота». Так вот, размышляя на эту важную тему, я и добрел до мастерской кожевника. И сразу же прилив взглядом к аккуратно висящей куртке на самом видном месте. Коричневый цвет. Двойной ряд медных начищенных пуговок. Высокий воротник и вместительные карманы. Мечта, а не куртка. Потом взглянул на цену и скривился. 15 серебряных монет. Без пяти монет золотой. Добро пожаловать в... Начал было приветственную речь, выскочивший ко мне навстречу дюжий мужик в кожаном фартуке, поверх серой рубахи, но скользнул взглядом по моей невызывающей особо доверия фигуре и резко сменил тон. «Чего надобно, добрый человек? Заказ вам просили передать!» Ответил я и, покопавшись за пазухой, вручил кожевнику непрежно написанный листок. «От достопочтенного Криса с улицы». «Знаю такого!» – оборвал меня кожевеник и небрежным жестом бросил мне пару монет. «Вот тебе за труды!» «Монеты я, конечно, поймал. Два медика!» «Благодарствую, почтенной! натужно улыбаясь, процедил я. «Нет ли у тебя какого поручения ко мне, аль работы?» «Нет!» – коротко отрезал кожевеник, и на этом наш разговор закончился. «Поздравляем! Задание отнести заказ к выполнено!» Награда ⁇ Две медные монеты и 40 очков опыта. Ладно, хотя бы опыт дали, а вот монет могли бы и побольше отвалить. Выйдя из кожевиной мастерской, я застыл на месте, пытаясь придумать, куда направить свои басы и стопы. Крысам не хотелось, Дарт Вейдер наверняка все еще там, и нормальная охота не получится. Задания как-то быстро закончились, и где брать новые, я совершенно не представлял. Любезный! Эй, любезный! Обернувшись на голос, я увидел стоящего на противоположной стороне улиц, облаченного в домашний халат старика, усиленно машущего мне рукой. «Местный!» Старик был мне абсолютно незнаком. Подойдя поближе, я уже заученно изобразил полупоклон и с вопросительной улыбкой уставился на старика. «Любезный! Правильно ли я понял, что ты посыльный? Ну тебя посылают в разные места! С письмами и пакетами!» «Мне бы сверток один передать!» «Ты, дедуля, выражение-то выбирай, а то не посмотрю на седины!» «Э-э-э...» замялся я. «Нет? Ох ты ж! придется мне самому отнести! Не хотелось старой кости попросту натруживать, но делать нечего!» С этим бормотанием старик запихнул полы халата, повернулся ко мне спиной и посеменил к воротам. «Ой!» – очнулся я и поспешно завопил – не ошиблись, не ошиблись, уважаемый господин. Да, шлют меня, шлют, и посылают тоже меня. И вы можете послать. Тьфу, то есть да, я посыльный. Вот хорошо то как, обрадовался старче. А из окна углядел тебя, дай думаю, узнаю, не посыльный ли, похож, больно. Погодь, а ты правда посыльный? Не обманываешь ли старика немощного? Да вон, хоть у мастера кожевенника, спросите. Я вот только что ему бумагу с заказом передал от почтенного Криса, а до этого еще два письма доставил. Так что не сомневайтесь, уважаемый, простите, не знаю, как величать. Полуни меня величать, ответил успокоившийся старик, острым взглядом оценивая мой внешний вид. Да, на бродягу подзаборного не похож, одежка чистая, сам аккуратный. Вот только по что обувки нет. Посыльный без обувки не ходок. «А далеко ли письмо нести надо?» – приуныл я. «Сейчас, как отправит меня в соседний город или деревню какую, а я из Еслени ходок. Если так, то лишь бы временного лимита не было. Письмо много не весит, пусть себе болтается в моем мешке, пока не попаду в нужное место». «Нет, не далече, через две улицы!» – успокоил меня Полуни и тут же посурувел. Потому более пяти медиков не проси, не мешок с картошкой чай понесешь, а сверток махонький. Берешься? Берусь, уважаемый Полуний. Тут же согласился я и принял из рук старика небольшой тряпичный сверток, перевязанный бичевкой и пять позвякивающих монет. Мелькнула инфа о принятии задания, из которой я узнал, что получение данной работы возможно только в том случае, если я уже успел выполнить не менее трех сложных по типу заданий доставки. Ясно. Потому старичок и подозвал меня, а насчет обуви он прав пора что-нибудь приобрести. По пути к травнице меня обуяло любопытство, не удержался и вскрыл сверток. Благо, было легко развязать, а никаких печатей не имелось. Внутри оказалась потрёпанная книжка с названием Азы травничества и зелье варенья. Это решило дело. «Окажись книга обычным любовным романом или сборником сказок, в Альдире их имелось огромное количество, и каждую из этих книг можно прочесть. Возникне такое желание, я бы немедленно отнес посылку по назначению. Но книга обладала практической ценностью, потому я решил задержаться в пути, чтобы прочесть ее от корки до корки. Благо размер был не более 30 страниц, азы на то и азы». Подобную книгу можно было найти в любом книжном магазине, и стоила она относительно дешево, не более двух серебряных монет. Выбрав местечко по тенистым деревом, уселся поудобнее и погрузился в чтение. Спустя полчаса книга была прочтена, а в награду я получил два умения – прибавку к разуму, да еще краткое описание нескольких лекарственных растений, которые я теперь мог опознать среди прочей травы и собрать. Ваш интеллект повышается на одну единицу. Вы овладеваете умением варить малое целебное зелье. Вы овладеваете умением варить малое зелье манны. Теперь вы знаете, как выглядит растение подорожник. Теперь вы знаете, как выглядит растение ромашка. Теперь вы знаете, как выглядит растение перечная мята. Теперь вы знаете, как выглядит растение зверобой. Малые зелья восстанавливают по 20 очков жизни или маны, что достаточно на начальных уровнях. Вот только толку мне с этих умений ноль. Даже если я найду необходимые травы, для изготовления эликсиров требуются специальные инструменты и расходные материалы. Алхимиком стать не только трудно, но еще дорого и муторно. Так что книгу я прочитал только по причине ее бесплатности. Ну и единица к интеллекту не помешает. Плюс скромное достижение чтец, дающее полпроцента к скорости чтения. Аккуратно завернув книгу свёрток, я отнес ее по нужному адресу, за что получил от старой травницы благодарность в виде одного малого целебного зелья. Покупать у старушки ничего не стал, не желая тратить свои жалкие гроши. Выполнив все висящие на мне задания, кроме одного, я решил исправить это упущение и прямиком отправился к достопамятному амбару. Пора всерьёз браться за прокачку персонажа. К моему удивлению, Дорта Видера там не оказалось – тем лучше. Было несколько других игроков, но вели они себя корректно. Каждый бил только своих мобов и по-шустрому наколотив по 10 хвостов, бежали сдавать квест. Все торопятся покинуть ясли и окунуться в настоящий мир вальдиры. Все, кроме меня. Крысиное гнездо оказалось в моем полном распоряжении, и уходить отсюда в скором времени я не собирался. Вооружившись дубовой палкой, я приступил к делу. Война с крысами продолжалась до самого вечера. Сначала вяло и осторожно, когда после каждой убитой крысы я делал передышку и восстанавливал здоровье с помощью воды и хлеба. Подняв еще один уровень, вложил полученные 5 очков в силу и ловкость. Сила и скорость ударов заметно возросла, и я рискнул переместить поле боя внутрь амбара. Пару раз пришлось сделать перерыв. В первом случае крысы таки прогрызли меня до критического уровня жизни, и пришлось отлеживаться на балке и жевать зачерствелый хлеб. А потом расщепилась палка, и я наспех обмотал ее куском веревки, тем самым, который раньше служил поясом Дарту Вейдеру. Помимо полученных баллов от поднятия уровня, добился поднятия выносливости и силы за счет непрестанного боя. Старался не давать себе ни минуты продыха, выкладываясь на полную катушку. Ваша сила повышается на одну единицу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Незаметно пришел в следующий уровень. Все полученные очки я вновь вложил в силу и ловкость. Персонаж достиг четвёртого уровня. В прошлый раз я покинул ясли на втором уровне. При распределении баллов я руководствовался следующей логикой и советом Гоши. В яслях нет гильдий, и, соответственно, игрок не может выбрать класс и выучить боевые умения. Также здесь нет магических лавок, торгующих свитками с атакующими и защитными заклинаниями. Вывод – здесь все упирается в грубую силу, ловкость и выносливость. Из-за полного отсутствия заклинаний, интеллект и мудрость абсолютно бесполезны, и тратить на них драгоценные баллы попросту глупо, если предназначены только для одного – Дать начинающим игрокам время освоиться в игре и поднять пару уровней. Даже деньги не являются для новичков критическим фактором. Вступление в базовые гильдии бесплатное. Плата за первое обучение в них символична. Если игрок маг, то едва он вступает в гильдию и выбирает один из факультетов, ему на выбор дают бесплатно одно из трех атакующих заклинаний. Если желает поступить еще на один факультет, заклинания бесплатно не дадут. За остальные свитки ему уже придется платить в полной мере. Но это там, в городе, а в яслях гильди нет. С наступлением вечера я позволил сделать себе перерыв. Пока окончательно не стемнело, обломал состоящих поблизости деревьев побольше сухих веток. Нагреб сухой травы все с запасов, чтобы хватило на несколько часов. Воспользовавшись огнивом, запалил клок сухой травы и от него разжег костер перед распахнутой дверью амбара. Освещенного участка вполне хватило на дальнейшее ведение боевых действий. Два имеющихся у меня в наличии свечных огарка я решил сохранить. Правда, теперь орудовать приходилось просто толстым и увесистым суком. Моя дубовая палка окончательно сломалась, и я отправил ее обломки в костер. Истребление крыс продолжилось новой силой. Обитающие в амбаре грызуны были второго уровня, я четвёртого. Набор очков опыта затянулся неимоверно, но своего я все же добился, взял таки пятый уровень, а под занавес еще и плюс один выносливости. Костер тушить не пришлось, без подпитки затух сам собой, а я взвалил на спину изрядно потяжелевший мешок и отошел подальше от опасного места. Для ночлега выбрал выставанный сухой листвой пятачок рядом с городской стеной, надежно закрытый со всех сторон высоким и густым кустарником. Едва я оказался прикрыт со всех сторон ветвями, система вывела сообщение. Маскировка плюс 10. Достижение. Вы получили достижение Затаись первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 1 к маскировке в природной местности. Текущий уровень бонуса плюс 1. Эх, ностальгия повела! Сколько раз я прятался вот так в кустах, лесных дебрях и даже в кронах деревьев. Мешок я подсунул под голову, измочаленную крысиные спины палку положил рядом и на этом приготовление ко сну были закончены. Осталось только последнее дело на сегодня – распределить полученные за пятый уровень баллы характеристик. Недолго думая, разделил их между выносливостью и ловкостью и воздрился на полученный результат. Базовые характеристики персонажа Сила – 13, Интеллект – 2, Ловкость – 11, Выносливость – 11, Мудрость – 1, Жизнь – 93 из 170, Манна – 20 из 20. Однозначно, сегодня я прожил в Яслях самый плодотворный день. А теперь пора прожить хотя бы несколько часов в реале. Если верить таймеру, я пробую в игре 18 часов. Пора отдохнуть. Выход.